Глава 16. «Ну, как она?» — поднял глаза на Яна. «Уже сутки моя малышка лежит без сознания. Вчерашнее происшествие на Альбионе сильно подкосило ее нервную систему. Я уже думал, что она умрет, а вслед за ней и я, не будь там Яна, боюсь, что не закончилось бы все так благополучно. Чего ребятам стоило выцепить истину из моих лап, не знаю». Быстро добравшись до аэропорта на той же машине, что ехала Каролина, предварительно выломав окончательно дверь, погрузили ее в самолет Белозарова. К нашему счастью, в лайнере оказалось все необходимое Болгарину, чтобы оказать первую помощь. Что он сделал? Без понятия. Я только держал малышку за руку и молился всем, кому только можно. Вместе с нами еще поехал Адду. Зачем? Я так и не понял но дружным квартетом мы вылетели в Стамбул. Остальные остались в Лондоне прочесать территории и уже потом полетят снова к Белозарову завершить казнь последней отшельницы. Теперь без меня, иначе я ее убью, стоит самке только оказаться в поле моего зрения. Прибыв на место, вся стая встречала машину со мной в затаенной надежде и радости, но никто не знал, что в затонированном авто все не так радужно, как хотелось бы. Слуги в доме, увидев мое состояние, и бессознательная пара, схватившись за сердце, поспешили скрыться из виду. Девлет встретил нас у площадки приземления и привез домой. Мы не говорили. Не до того было. Поэтому он поехал дальше все узнавать. Я лично занес Каролину в свою спальню. Не могу в другое место. Она должна быть тут, на своем законном месте. Лучше на коврике спать буду, чем ее перемещу. Ян приехал примерно через час после меня. В руках капельницы, большой чемодан с красным крестом. Он нагло хотел выставить меня за дверь. Но когда я начала сидать в его руках, в попытке остаться тут, друг помог лечь с другой стороны кровати и, недовольно покачав головой, воткнул капельницу и мне. Протянув руку в сторону, взял маленькую ладошку в свою, немного успокоился. Мирный стук ее сердца расслабил и я позволил расслабиться себе. Проснулся через несколько часов. Не знаю как, но Ян смог меня перевязать в самых сложных местах. Явно бы это заглянул, ну или цыган. Но удивление даже не жгло в ребрах. Иголок уже нет в руке, поэтому спокойно подполз к лини. Лежит, бедненькая, уставшая. В ее руке капельница до сих пор была. Погладила родное лицо. Кожа была такой шелковой и приятной, что хотелось мурчать как коту зарывшись в волосы рукой не хотела отпускать пальцы сами начали нежно массировать голову мне кажется ей это тоже пришлось по вкусу улыбка пробежалась по лицу еле заметная одними уголками губ но была стоило прекратить ласку все исчезло что же я такое натворил может лучше чтобы она все забыла и мы начали все с самого начала она бы привыкла ко мне полюбила а потом, даже если память восстановится, побесится и простит, я смогу ее подготовить, чтобы приняла мою сущность, была полноправной хозяйкой не только моего сердца, но и стаи. Даже если и не вспомнит, сам расскажу, как было. Но когда она подсядет на меня так же сильно, как и я на неё, когда узнает об оборотнях, примет их. А пока ее память добавила бы мне проблем. Только по закону жанра мне явно не повезет. И бороться мне с испуганным волчонком долго и упорно. Полежав, так недолго пошел на кухню. Голод дает о себе знать урчащим желудком. по так урчит. Боюсь, смог бы разбудить и спящую красавицу. В холодильнике было много съестного, но выбрал я тарелку сочных стейков. Съев все запасы моего любимого блюда, что приготовила повариха, чувствую легкое облегчение. Одной проблемы меньше. Пока ел, слышал, что Томчев проверил Каролину и, не успев появиться на пороге, сразу огорошил его вопросом, ответ на который получил с легкой заминкой. «Уже намного лучше. У нее сильное переутомление плюс удар головы. К утру уже должна прийти в себя. Не кори себя так, неизвестно, как бы мы на твоем месте поступили. Она жива. Остальное мелочи. Справишься. Мы всегда поможем, только скажи» похлопав по плечу, сел на стол рядом. «Умом понимаю, Ян, но как представлю, что вот она проснется, увидит меня и с криками начнет убегать, тошно, и приложил руку к горлу. Ведь теперь я для нее монстр. Оживший кошмар, чудовище из фильмов ужасов. Оперевшись локтями о стол, утопило лицо в ладонях. «О, я смотрю, тут все запущено!» В кухне образовался Адда. Цыган вольготно сел на пустой стул и смотрел на меня. «А как же хитрости и уловки!» И весело поиграл бровями. До того, как этот товарищ встретил дочь Верховного, часто развлекался и с человеческими женщинами. Ему это казалось очень интересным. Каждый раз вызов самому себе. И каждый раз побеждал. Вот только как у него это получалось загадка. Для нас люди были загадкой, которую мы даже не пытались разгадать. «Что ты имеешь в виду?» Вопросительно изогнул бровь, смотря на волка, в глазах которого пляшут чертята. Невыносимый вожак, который редко бывает серьезным. «Вы истинная пара, Азис. Притяжение никуда не убрать. Даже если она будет ненавидеть первое время, все равно станет тянуться. Даже чтобы просто поскандалить. Ты не должен опускать руки. Примени гипноз. Я точно знаю, что ты умеешь. Проберись в ее сны». Чтобы воздействовать через подсознание. И это я тебе промухлешь. Она же человек, ей ухаживания нужны цветы, конфеты. А в 21 веке есть парки аттракционов: выставки, кино, театры. Прояви ты свою смекалку! Не переживай так. Советом всегда поможем. Я даже не знаю, что она любит, кроме как моделировать свою одежду, не по показам же возить. Я свихнусь немного завыл от перспективы. «Ну, почему по показам? Она творческая личность, музеи, выставки. Это точно понравится. А ты, ну, если хочешь результат, тогда терпи. Без жертв со своей стороны никогда не добьешься результата». Развел руками Адда. «Да понимаю я это. Но как представлю, что она спит там, вся такая мягкая, сладко пахнущая, все внутри тугим узлом скручивается?» Я дышать без нее не могу, если... Да я с ума сойду от невозможности прижать к себе, поцеловать, просто полюбоваться. Ну, с последним не проблема, — рассмеялся Ян. Ночь вся твоя. Уснет, Кара, и смотри себе. Даже прилечь можешь. Главное, чтобы сон был крепким у девушки. К запаху привыкнет, к энергетике. В итоге неосознанно она будет искать тебя, скучать по тебе и пальцы так загибает, гад такой, для наглядности. Захотелось убрать с его лица улыбку. «А то я без тебя до этого не догадался», — рыкнул в его сторону. Видимо, очень убедительно, потому что улыбаться он перестал. Думал я о таком способе, потому что это реально может принести свой результат. Природа не просто так создала нас истинами. Она должна нас почувствовать с черным, принять хотя бы подсознательно. Ладно, ребят, вы ужинайте, все в холодильнике. Я пошел отдыхать. Попрощавшись, пошел вниз, где был спортзал. Не то чтобы я такой дурак тренироваться тогда, когда еще раны не сошли. Просто надо туда. Почему-то уверен, найду Бету там. И не ошибся. Он колотил грушу с огромной силой. Та немного шаталась от ударов, а ведь с учетом наших особенностей я сделал ее неподвижной. Сквозь весь мешок прошла труба, прикрепленная к полу и потолку. Видимо, стойка стала расшатываться. С какой же злостью он лупит, что такой результат? Еще глядишь, придется в другом месте вкручивать, вырвет же все с корнем. Да угомонись же, груша, ни при чем! окликаю настоящего друга. Брата, даже сказал бы, пусть и не по крови, но по жизненному пути. В этом моя вина, Азис! «Ты доверил мне самое ценное, а я...» И новая очередь ударов, и слышится скрип анкеров. Черт, похоже, придется отложить заживление ран из-за перехвата Бетты. Вместо того, чтобы лично следить за ней, отправил ребят. И какой итог? Луна лежит без сознания, ты ранен. Вон шатает даже немного. Я не справился, понимаешь? С криком он сделал удар ногой, от чего все же конструкция полетела на пол. Шум вышел знатный. Даже пыль от штукатурки посыпалась. Прости, все завтра же починит. Добрось, да как будто у меня такого не бывало. Отмахнулся от него, потому что и вправду было, когда линии было 16. Сейчас не до этого всего. Надо вернуть Дева в рабочее состояние. Хочешь удивлю? Оставив безвинно павшую грушу в покое, мы сели на маты друг напротив друга. Пока летели домой, «Думал, убью каждого, и тебя в первую очередь». Удобно расположившись, начал свою речь. «Обоснованное и весьма верное желание». Невесело усмехаясь, проговорил в ответ, «Перебивай меня». «Не перебивай». Сверкнув глазами, предупредил, что хочу сначала договорить. Но потом я передумал. Выражение лица напротив надо только видеть. Челюсть отвисла немного, рот приоткрыт, глаза на выкате даже проморгался немного. У меня было много времени посмотреть на все со стороны, от судьбы не убежать. Посмотри на Белозаровых, столько всего пережили, и мы с Линой. А Стансия тут все равно не находился бы сутками рядом, переложил бы это на охрану. Что касается тебя, на тебя во время отъезда и так много всего свалилось. Ольгин план был явно спланирован, саботаж на лицо. «Ты пробил этого Тома, кстати?» Положительный кивок. «Да, он даже к нам приезжал в последние месяцы несколько раз». Кулаки самопроизвольно сжались от чувства злобы. Проглядели мы. Но не стоять же в аэропортах и на вокзалах, чтобы контролировать. Они в любом другом месте могут проскочить. Как в той фразе «Не пройдем, через дверь пролезем в окно». «Вот, игра была тщательно спланирована». Надо успокоить его и себя. Четин слишком переживает за меня, поэтому иногда загоняет себя сам. Тема в данной ситуации, конечно, не пустяковая, но все же... Даже мои раны и состояние Луны — все для чего-то нужно. Мне, чтобы понять, насколько глуп я был, что не ценил в должной мере свой хрупкий цветочек все эти годы. Отказывался хоть что-то знать. Сколько она и ее семья натерпелись в жизни. Я хотел ее попросить, пока не забыл расследовать смерть ее родителей. В свете последних событий авария не кажется случайностью». Получил кивок и увидел посерьезневший сосредоточенный взгляд. «Каждый вынесет из этого свои уроки. Не скажу, что наказания не будет к ее охране. На ребятах отыграюсь, если там нет ничего существенного в оправдании. Просто пора начать думать, как решать проблемы» а не пытаться пройти бочком по краю. «Может, ты и прав, но я все равно виню себя. Надо было хотя бы больше людей тогда приставить». Подтянув к себе ноги, он положил на них руки. Хочется сделать так же, но в ранах начинает саднить. «Уже есть результаты проверки?» Он кивнул. «Вещай тогда». И он начал. Как оказалось, Багир начал распускать руки к моей девочке еще задолго до первого побега и по ее возвращении ненадолго отложил поползновение. В этот день случилась очередная подстава от его жены, и этот кабель решил, раз заступился, может требовать оплату за услуги. Старый хряк. Судя по камерам, если бы охранник случайно не проходил и не задел стул, этот противный старик мог бы мою малышку... Нет, даже думать не хочу, иначе убью за такое. Как же это жалко, принуждать женщину, когда она не твоя когда сама не хочет. В окно выпрыгнула, воспользовавшись ситуацией. Ну, коза, ей-богу. Хотя в такой ситуации могу лишь похвалить за смекалку. Но хорошо, что выбралась. Охрана все просмотрела. И почему? Да потому что они караулили входы. Вот никому и не взбрело в голову, что могут и в окна залезть. Хотя... Мне бы тоже не пришло караулить ее под окнами. К тому же рамы располагались в торце здания. Окна были закрыты. Изоляция в здании хорошая. В этом убедился лично. Ну, выскочила она, чтобы добежать домой. Ей не нужно пробегать мимо охраны совершенно. Вряд ли она звала на помощь, чтобы волки услышали. И если бы не выскочивший через парадную хозяин отелье, весь заполошенный и озирающийся по сторонам, они бы не заподозрили неладное. Вот тут-то и началась свистопляска. Ребята влетели в здание, проверили каждый закуток, потрепали Борова, пообещали большие проблемы. Правда, за что именно, как мне сказали, мужик не понял. Поехали к ней домой. Только момент был упущен. Тогда подключили прослушку телефона и обнаружили странный звонок. «Согласна. Просит встретить». Только было уже поздно, когда запись была прослушана. Самолет взлетел. Тут в ход пошли связи в авиакомпаниях. Но пока до всех дозвонились туда-сюда, разворачивать самолет было нельзя. Ну а потом все получали, нагоняя от беты. Я даже удивился тому, что порка была отменная. Как бы не хотелось отыграться на ребятках, но стало жалко. Просто отстраню их от службы у себя в охране и все. Не знаю, куда перекину, но точно из лично своей попру. Завтра надо будет набрать им замену и решить, кого приставлю к паре. Толковых, чтобы были как тень, но предусмотрительных, на все 360 градусов. «Ты реально на меня не злишься?» Столик и неверия спрашивает осторожненько так. Видимо, боится, что могу разозлиться. «Нет, Дев, не злюсь. День назад еще бы ответил иначе. Но когда чуть не потерял ее, все поменялось». «Будто надломилось что-то. Я так боюсь ее пробуждения, что больше ни о чем и думать не могу». «Почему?» Только тяжело вздохнул вместо ответа. «Боишься, что увиденное вызвало у нее отторжение к тебе?» Кивнул в знак согласия. «Решим. Она ведь знала тебя и до этого дня. Сначала пошарахается немного, но разве у нее будет шанс устоять против твоей харизмы и животного магнетизма?» Она человек, а значит, как и все девочки, явно не окажется равнодушной к большому накачанному мужчине. Так что не скупись красоваться, ухаживай. А вообще, давай посмотрим на реакцию утром. Лучше скажи мне, как ты после этой стычки? Вид слишком потрепанный. Меня даже подкосило от твоей боли. А потом... И тут он замялся. Что потом? Неужели он тоже почувствовал что-то? Выходит, мне не показалось, я не сошел с ума. Просто мне показалось, тебе стало легче. Словно подзарядился. И жестом показал, как бы засунул вилку в розетку. Знаешь, ребят, может, мои слова и покажутся странными, но я словно подпитку от нее получил, от Лины. Улыбнулся сам своим словам, запрокинув на секунду голову к потолку. Не знаю. Я уже перед последним прыжком думал, что всё, и потом бац! Боль как бы притупилась, что ли. На лапах стоять было легче. В ранах не так соднило. «Так а можно поподробнее? У вас ведь еще нет меток, такое невозможно!» Друг прямо раскрылатился. «Это лучше, чем занятие самобичеванием. Пусть в стойку встает. И я уже был на грани. Это Том, очень сильный противник хотя не оставляю и возможность воздействия на него извне. Колдовство. Отвар. Тут он кивнул, прося ускориться. Типа с этой мелочью потом. Перед последним рывком у меня силы прибавились. Боль ушла. Посмотрел на луну, а она пристально смотрит. Шепчет беззвучно что-то. Может, связь сильнее, чем думаю. С надеждой смотрю в его глаза, желая, чтобы мне сказали, что не спятил. «Так...» «Я думаю, тут дело не только в связи. Да и она не волчится, чтобы силами делиться, насколько я знаю. Модест таким похвастаться никогда не мог. Его Жаклин или Жанет, все время забываю, на это не способна», — серьезно говорит друг. «Да нет, просто, возможно, сказывается то, что мы с ней знакомы были. Видимо, воздействие волка не прошло даром, и она потянулась ко мне. Связал, видимо, души немного». А может и просто ее состояние подбило на последний рывок, чтобы она не видела кошмара. Я в растерянности. Но он отрицательно качал головой. Мне из него тогда силы, что ли, выбивать слова? А в чем? Подтолкнул в нужном направлении. Я стал копаться в ее прошлом, пробивать родню. Ну, бабушки, дедушки. Она ведь совсем одна в Стамбуле. Живой родной человек сейчас мог бы помочь нам перекрыть неприятные воспоминания. И знаешь, все туманно. Кроме родителей никого не нашел. И развел руками. Как бы в роду не было ведьм или знахарок, что-то из этой части, в ней могут быть силы, о которых Луна даже не подозревает. Интуитивно она почувствовала тебя. Узнала ты, ведь активно ее звал в последние дни. Раз переживалась, боялась за черного волка и неосознанно вымолила силы. Я завис. Серьезно, Сильно завис. И почему мы за столько лет не копались в ее прошлом? Просто вели жизнь не только. Поверхностно знали о родителях. И достаточно. Копнуть глубже? Нет. Никто они, ниоткуда. Почему переехали из России? А если вправду ведьмовские корни? Как это может повлиять на нас? Ведьма и волк никогда не сходились. История так не шутила над разными дарами. Две особенные парочки в одно время перебор. Надо все выяснить, а пока пошли спать, я устал. Не говоря и слова, мы разошлись по своим берлогам. Не смог быть вдали от храброй малышки. Спать с ней сегодня нельзя, иначе утром могу получить оплеуху. Но полюбоваться мне никто не помешает. Придвинул плетеное кресло и сел сбоку от сокровища. Что же в себе таит твоя душа? И чего день грядущий нам несет? И как долго ты терпела поползновение этого урода, храбрая женщина? Всегда совсем справлялась сама, потому что я не хотела знать, боялся сорваться, за что и поплатился. Клянусь, больше такого никогда не будет. А когда у нас родится дочь, да я же свихнусь. То, что она будет красавицей, как и мама, я не сомневаюсь а значит, к ней также могут приставать всякие якие. В стае никто не рискнет, даже если она захочет. Да и охрану приставлю еще хлеще, чем к матери. До того, как пару встретит, вообще не будет поблажек. Как представлю, что могло быть. Нет, лучше о другом думать. Она любит шить, творить. Помогу ей в этом. Снесу к черту ее место работы, а ей найду самую лучшую точку. Подарю помещение. Проспонсирую на старте. Клиентов в первых подгоню. Лишь бы улыбалась, лишь бы не закрывалась в по себе. Подругу может ее пригласить в гости на недельку, скажем. Это если в гневе на меня будет бояться и избегать. Татьяна переключит ее внимание на себя, а я буду фоном мелькать. Со временем она привыкнет, что я буду рядом, потом спокойно отнесется к присутствию даже наедине. Да, идея хорошая. И чувствует мой мохнатый зад, что просто нам завтра не будет. Утром еще в сад наведаюсь. Как там принято? Кофе, цветочки в постель? Организую лично. Спи, сокровище. А я пока проберусь в твой сон. Надеюсь, пустишь.